Гешефт. Старый больной еврей по фамилии гафштейн в газетах и адресных книгах печатал объявления «По самым выгодным ценам покупаю бриллианты, жемчуга и цветные камни. Оплата без промедления». Ювелир принимал клиентов прямо у себя дома на Петровке на втором этаже старого дома. Конечно, у Э. Флориэ или К. Фаберже дело было солидней. Их громадные магазины на Кузнецком мосту в доме номер четыре блистали витринами и золотыми галунами швейцаров, но и больной Гавштейн имел на этом свете свой кусок хлеба. Что ж, в каждом доме свое счастье, и каждый кушает свой цимис». Говштейн жил не совсем плохо, потому что платил в два-три в раза дешевле, чем стоила вещь, и потом он нёс покупку к тому же Ларие или Маршаку на Софийку и получал свой гешефт. Старый Говштейн не был дураком и порой точно знал, что покупает у какого-нибудь Мазурика ворованную вещь. Тогда он платил десятую часть настоящей цены, а вещь переделывал так, что её просто невозможно было узнать. Тем не менее, раза два-три у Говштейна были неприятности с полицией. Однако большой ум выручал ювелира. Он давал кому надо и сколько надо, и его, обозвав плохим словом, выбрасывали из полицейских дверей. Лучшего и быть не могло, но Говштейн к старости стал очень всего бояться, и по этой причине упускал иногда свою большую выгоду. Так едва не произошло в тот июльский день, когда к нему пришел какой-то тип в кепи и длиннющем двубортном пиджаке с оторванной пуговицей. Тип вежливо снял кепи. «Это у вас покупают по выгодным ценам караты?» «Это у нас по самым выгодным ценам покупают», — тряхнул седыми пейсами Говштейн. Ему очень нравились те объявления, которые он печатал, так как под выгодой каждый понимал свое. Тип выволок из брючного кармана массивное бриллиантовое ожерелье, так что у Гавштейна заребило в глазах от блеска и мелко задергалась какая-то жилка на правой щеке. Но у него все-таки было замечательное самообладание, и потому Гавштейн равнодушно произнес. «Сколько? Хочу узнать вашу выгодную цену», — хитро ответил тип и начал врать. «Это от моего деда в наследство осталось. Если вам дорого, могу и к другому пойти». «Вещичка неплохая, но, глядите, вот желтоватый цвет, вот уголек, да и подбор камней без иллюзий, а тут, кажется, пузырек». В свою очередь понес Галиматью гафштейн и сразу же решил вещь не упустить. Подумал, не менее тридцати тысяч за нее сорву. И сразу весь вспотел. «Как, сударь, будет угодно. Могу дать вам просто превосходно. Пять тысяч наличными». Тип протяжно свистнул и замотал головой. «За такие гроши? Никогда!» «И сколько вы, интересно, желаете?» — кисло протянул Гавштейн. Тип задумался и решительно произнес. 6 и ни копейкой меньше». Гавштейн заворчал. «Всем хочется выпить мою кровь, на сердце мое доброе. Каждому нужен праздник». Он отмусолил ассигнации. «Тут ровно пять тысяч четыреста. Сегодня больше нет у меня. Приходите завтра после обеда, отдам остальные». Тип злобно зверкнул глазами, забрал деньги, натянул кипарь на уши и, не прощаясь, ушел.